Не сказать дурного слова, ребята, они хорошие, профессионалы, уважение заслуживают. Однако слишком много превосходных степеней, и отнюдь не всегда по делу. А вот о моряках, напротив, стали забывать. Не то что лет двадцать назад. а космонавтам, как ни крути, жить на свете проще. Их тщательно отбирают, годами тренируют сувурда, термо- и барокамерах, вертят на центрифугах, обклеивают датчиками, отрабатывают на каждый полет все мыслимые и немыслимые ситуации, сотни людей и компьютеров следят за каждым километром каждого витка. И это при том, что ничего такого уж страшного их там не подстерегает. Все по законам Кеплера, Ньютона и прочей небесной механики. А у Знает, к примеру, широкая публика, что ежегодно без вести пропадают в морях сотни кораблей, что до сих пор погоду и на сутки вперед угадать не всегда получается. А хороший шторм ломает сталь, как картон, и тайфуну все едино — парусная джонка перед ним или атомный авианосец. И что помощь к тонущим приходит гораздо реже, чем показывают в приключенческих фильмах, а каково яхтсменам-одиночкам, идущим вокруг света, вроде капитана Чичестера или Нокст Джонса. Год в море на десятиметровой яхте без захода в порты, и случись что, ни одна душа на земле не только не поможет, а и знать ничего не будет, и по-прежнему в морях можно встретить... Самых натуральных пиратов. Да, кстати, и управлять этим вот балкером в 40 тысяч тонн куда сложнее, чем спутником на орбите. У него радиус поворота, страшно сказать, сколько кабельтовых, да инерция. И если еще шторм, да ночью, вблизи берегов, по ненадежным картам. На военном флоте свои прелести, даже в мирное время. Пришлось мне в этих как раз водах тралить израильские мины в порядке братской помощи. Удовольствие намного ниже среднего. А там, наверху, даже метеоритом за все годы освоения космического пространства ни в кого не попало. Такой вот примерно был у них тогда разговор. И ты по-прежнему считаешь, что хороший моряк ни в чем не уступает космонавту? «И всегда готов к любым неожиданностям?» — спросил Антон. «Разумеется. Если моряк действительно хороший. Я нашего брата не идеализирую, народ всякий случается. Но тут уж закон больших чисел работает. Моряков сотни тысяч, а космонавтов десятки. И критерии отбора совсем разные, сам понимаешь. Потеряв интерес к теме, в которой все для него было ясно, Воронцов налил в бокалы еще вина, со вкусом потянулся, откинулся в плетеном кресле. — Хорошо-то как, господи! Истинно рай земной! Не дураки афонские монахи были. А вот кому здорово живется, так это вашему брату. Работа чистая, никаких тебе вахт четыре часа через восемь. Никаких проблем с регистрами, пограничниками, таможней, с личным составом, грузоотправителями и грузополучателями. Сиди себе в Бомбее или там в Париже раз в две недели, дай информацию в газету и привет. Твоими бы устами, — улыбнулся Антон, — а то не так. Ну, упрощаю кое-что, само собой, однако не сравнишь и заработки, опять же, гонорары, и харчините. Помнишь, чем нас последние недели кормили? Так тебе это раз в жизни, для экзотики, а нам? Да что говорить, ты вот и недвижимостью владеешь. Воронцов похлопал ладонью по перилам балкона. Что, нравится? Не отказался бы? Я бы, может, и не отказался, могу посодействовать. Тут по соседству как раз продается. Еще и лучше моей. Воронцов с энтузиазмом согласился. «Ну, безусловно, давно мечтаю. Составь протекцию. У меня там тысячонки три на книжке завалялись, да еще страховку скоро получу. Вот за эту цену и торгуй А уж я отблагодарю». Антон стал серьезен. «Цена как раз не вопрос. Было бы желание». Воронцов взял со стола трубку, начал набивать. Ему сразу стало скучно. Слышал он уже такие разговоры, и даже не раз, и знал, чем они обычно кончаются. Как раз недавно прошла целая серия процессов над контрабандистами и сплав состава и руководящих чинов нескольких пароходств. «Я как раз не это имел в виду», — понял его мысль Антон. «Никакого криминала» ни валюты ни наркотиков ты же все равно сейчас в отпуске спешить некуда ну и не хочешь поучаствовать в одном эксперименте в принципе а чего бы и нет а какого рода а психологического на поведение в внештатных ситуациях если это не больно да еще и на дачу заработать можно запросто люблю всякие эксперименты Можешь быть уверен. Совершенно необыкновенное впечатление плюс гонорар по высшим ставкам. А если подробнее? Подробнее как раз нельзя, в том и суть. Так согласен? Может быть, в другой обстановке и в другом настроении Воронцов отнесся бы к подобному предложению иначе. Но тут все так сложилось, что он только пожал плечами. Если ты настаиваешь, когда начнем? «А чего тянуть? Сейчас и начнем!» Он вытащил из кармана синюю коробочку, вроде тех, в каких продают ювелирные изделия, открыл ее и протянул Воронцову блестящую таблетку около сантиметров в диаметре. «Приложи позади левого уха, вот сюда». Таблетка прилипла, словно магнит к железу. Ощущение было несколько странное, но оно тут же прошло. И Воронцов перестал ее чувствовать. Даже подрогал рукой, чтобы убедиться, что таблетка на месте. И что дальше с этого будет? Смотри. И Воронцов увидел.